Глава 104. Сотрудничество. Ченьмо окинул взглядом комнату, чтобы убедиться в том, что ничего не бросается в глаза, что нет такого предмета, который бы привлек чье-то внимание. Затем развернулся и пошел открывать дверь, в мыслях тем временем терзаясь догадками, кто бы это мог быть. Первым, на что он обратил внимание, оказалась лысая голова. Это был Нинпен. Ченьму слегка испугался, из-за чего тут же повысил бдительность. Начиная с того дня, когда они впервые встретились, он больше никогда не видел управляющего этого огромного здания. И тут вдруг он сам пришел вместе с ниньянь. Без сомнения у него был для этого повод. Что-то случилось? Спросил ченьму. Одежда на ниньянь в этот раз была не такая броская. Ее фигура, напоминающая фигуру демонессы, была плотно обернута униформой. Сегодня девушка выглядела более солидной. И лишь слегка расстегнутый воротник добавлял ее внешнему виду немного соблазнительности. Однако такой она Ченьму понравилась больше. Теперь в ней чувствовался профессионализм, а он ценил это качество в людях. Не пригласишь нас в гости? – спросила, подсмеявшись Ниньянь. Ченьму отошел немного в сторону, впуская их в свою комнату. Я могу вам предложить только воду, – сообщил он, глядя им в спины. Ничего, вода тоже сойдет. Проговорила девушка, слегка улыбаясь. чему насторожился еще сильнее. Он ясно помнил, как в прошлую их встречу, когда он отдавал ей 20 карт, из которых только две были отремонтированы, ее взгляд выражал нисколько нескрываемое презрение. Но сейчас казалось, что перед ними стоял абсолютно другой человек. Он был убежден, что такое резкое изменение в отношении к нему несет за собой какую-то причину. Только пока что он не знал, в чем же в конце концов заключается эта перемена. Нинпен, покачивая своей блестящей лысиной, внимательно осматривал комнату, и его взгляд вдруг остановился на счетчике, который находился в углу комнаты. Тут глаза его заблестели. Он подошел и встал перед прибором. Несколько минут назад Чиньму вставил в него одну из энергетических карт, чтобы посмотреть результат своих трудов, и забыл выключить его. Поэтому на световом экране все еще виднелись цифры, сияние которых легко могло привлечь внимание любого, кто находился в комнате. Нинтел взглянул на Ченьму и скривил рот в улыбке со смехом, сказав, «Кто бы мог ожидать, что твой уровень окажется таким высоким? Этих цифр вполне достаточно, чтобы многие из так называемых мастеров среди создателей покрылись потом от стыда, не так ли?» Потеряв свои влажные руки, он продолжил, «Я человек, который не слишком хорошо во всем этом разбирается». И, как видишь, к тому же плохо выполняю свои обязанности. Мне хотелось бы принести свои извинения за то, что оказал дорогому гостю не слишком учтивый прием в свое время Нинянь с удивлением взглянула на Нинпена. Она не понимала, почему его тон речи так резко изменился. Но в этот момент, когда ее взгляд упал на светящийся экран рядом с ним, ее хорошо сложенное тело слегка качнулось. Красивые глаза девушки не могли скрыть переживаемого ею потрясения. И она тут же забыла все то, что хотела сказать. Ченьму, наблюдая всю эту картину, снова убедился в том, что его собеседником было что-то нужно. С самого начала, когда его только привел сюда Нин Дун, Нин Пен не был с ним особо вежлив, а что уж говорить о Нин Янь. А тут вдруг нашел время для любезностей. Но Ченьму уже далеко не первый раз видел, как надменность меняется почтительностью. Такие резкие перемены в отношении к себе он не мог воспринимать всерьез пока полностью не убедится в благих намерениях своих новых знакомых. Теперь и Янь смотрела на Чуньму другими глазами. В ее взгляде читалась нотка уважения. «Если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то говорите прямо. Я выполнил одно из заданий вашей организации и как раз собирался пойти сдать его. Время почти стекло. Ченьму решил перейти сразу к делу. Он уже давно относился ко времени очень бережно». Поэтому я оставил его себе про запас не так уж и много. И эти двое продолжали мешкать. До срока сдачи задания оставалось всего двадцать минут. Неожиданно услышав от Ченьму такие слова, его гости с улыбкой на лице переглянулись. На этот раз заговорила Ниньянь. Ты собираешься сдать энергетические карты третьей звезды? Сколько ты уже сделал? Откуда ты знаешь, что? Хотел бы спросить Ченьму. Однако, вспомнив положение двух своих собеседников, опомнился и ответил. 62 карты. Нинянь и Нин Пен почти подпрыгнули от удивления, а затем в один голос переговорили: Сколько? 62 карты. Что-то не так. Ченьму с удивлением глядел на этих двоих. Он никак не мог понять, почему у них такие шокированные лица. За три дня ты сделал 62 карты? Ниньянь и Нин Пен обменялись растерянными взглядами. Они явно были поражены: Да, этого слишком мало? нему нахмурился, но восстановив в памяти условия задания, продолжил. «Разве не указывалось, что нужно сделать минимум лишь 40 карт Ха -ха, все верно. Так оно и есть. Поэтому можешь считать, что ты выполнил задание». На лысый голове Нинбена проступили капли пота. Под светом лампы можно было разглядеть несколько тонких волосков, которые поднимались вверх над его головой. Он продолжил с любопытством, спросив. «Какое качество у всех этих энергетических карт третьей звезды?» Его палец указал на счетчик. «Если сравнивать вот с этой...» «Разница невелика. Их объем энергии различается в пределах двухсот единиц». С некоторым недовольством ответил Ченьму. «Для всех этих карт использовались одинаковые чернила, из-за чего такую разницу в их объеме можно было объяснить лишь тем, что ему еще не хватало мастерства». Ченьму четко помнил фразу, которую прочитал внутри таинственной карты. Создатель карт, если ты не сможешь полностью контролировать каждый пункт при создании карты, то никогда не станешь успешным создателем. Из этого следовало, что нужно довести свое мастерство до превосходного уровня. И уж тем более нужно было научиться управлять всем процессом создания с высочайшей точностью. Однако недовольство недовольством, но на данный момент это был его лучший результат. Раньше разница могла достигать и 300 единиц энергии. Добиться же такого быстрого успеха ему помогли тренировки чувствительности восприятия, из-за которых его контроль восприятия также улучшился. Чиньму только сейчас осознал, насколько много преимуществ ему давали эти тренировки. Теперь он был убежден, чем выше будет становиться чувствительность восприятия, тем меньше будет становиться разница между одинаковыми картами, созданными его руками. Тем не менее, он и представить себе не мог, какое впечатление его слова произвели на его собеседников. Лысина Нинпена все больше и больше покрывалась маленькими каплями пота, а его редкие волосики стали еще более заметными. Ниньян же почему-то приняла торжественный вид, ее красивые глаза не двигались, а очаровательное лицо наполовину застыло. Они отыскали настоящее сокровище. В их головах одна мысль сменяла другую с быстротой молнии. Неожиданно они осознали всю ценность чельму. Пусть, если этот стоящий перед ними неприметный юноша и не сможет создавать для них карты пронзающего дождя, даже этих энергетических карт будет достаточно, чтобы позволить ему остаться тут и продолжать заниматься любимым делом. Энергетические карты третьей звезды самые часто используемые. И среди всех энергетических карт именно у них соотношение цены и качества наиболее оптимальное. Уровень энергетических карт первой и второй звезды слишком низкий что не соответствует требованиям заклинателей среднего и высшего ранга. А если говорить об энергетических картах четвертой звезды и выше, цена на такие сильно поднималась, и сейчас почти не оставалось семей, у которых хватало бы средств, чтобы обеспечивать своих заклинателей энергетическими картами четвертой звезды. Поэтому стабильно работающий создатель, способный на производство высокоуровневых энергетических карт третьей звезды, был сейчас на вес золота. Более того, для колонанин наступили неспокойные времена. Поэтому потребность в энергетических картах будет только расти. Казалось бы, несколько десятков энергетических карт высшего качества не сыграют большой роли. Но эти двое понимали, насколько велика их ценность. Опытные заклинатели карт, будучи на передовой, также смогут по достоинству оценить свое преимущество, оказавшись лицом к лицу с врагами. Энергетические карты третьей звезды такого качества нелегко найти. К тому же, в основном они все были объемом в примерно 11 тысяч единиц энергии. А в этой стопке, которая лежала перед ними, у каждой карты объем энергии был больше 12 тысяч. Как эти двое могли не испытывать воодушевление? Это означало, что пока Чуньму будет находиться здесь, они могут регулярно получать высококачественные энергетические карты третьей звезды. Более того, продуктивности этого парня можно только позавидовать. Несмотря на то, что они еще не проверили карты с помощью счетчика, у них не было повода сомневаться в словах юноши. Нинпен сглотнул слюну и широко улыбнулся. Ченьму не нужно волноваться. Это задание мы тебе засчитаем. Кроме того, сделанные тобой энергетические карты третьей звезды весьма незаурядны. И мы решили, что теперь за каждую такую карту будем давать тебе по 10 баллов. То есть всего за выполнение этого задания ты получишь 620 баллов». Нимпен был сообразительным человеком и четко понимал, как нужно поступать в такой ситуации. Если уж у парня такие способности, то зачем скупиться на награду для него? Он сделал так много энергетических карт третьей звезды высшего качества, а ведь их очень трудно найти. К тому же награда, которую они могли ему предложить, и в сравнении не стояла с той выгодой, которую принесет им привлечение на свою сторону такого талантливого человека. Ммм, здорово. Только и сказал чениму. Его лицо выражало полное спокойствие. а В нем не было и нотки воодушевления. И эти слова разочаровали двоих его собеседников. Но на лице Ниньянь по-прежнему была натянута милая улыбка. Ченьму, не хочешь взяться за еще одно задание? Вознаграждение будет очень хорошим». Ченьму наконец, понял, зачем они тут. Он с самого начала не верил, что эти двое могли прийти к нему просто так. И именно поэтому старался держать себя в руках не показав своих эмоций, даже когда Нин Пен увеличил его награду за выполнение последнего задания. «Что за задание?» «Карта пронзающего дождя», – проговорила Нин Янь, стараясь выделить интонации каждой из трех слов. Выражение лица Чиньму изменилось, но глаза его вспыхнули от неожиданности. Он не предполагал, что его план по набиванию себе цены с помощью карты пронзающего дождя сработает так скоро. С другой стороны, Нин Янь и Нин Пен тоже, пожалуй, никогда бы не подумали, что этот простоватый, с виду ничем не примечательный юноша, сможет привлечь их внимание таким способом. От того факта, что Чунь Му не поспешил отказаться от их предложения, лицо нинь загорелось радостью, а ее улыбка стала еще более соблазнительной. «Нам нужна партия таких карт. Безусловно, награда будет стоящей». «Сколько?» – прямо спросил Чунь Му. Гости вновь удивились прямолинейности своего собеседника. Я не воспользовалась преимуществом представительницы слабого пола и мгновенно, не предлагая собственной цены, отреагировала вопросом на вопрос. «А сколько ты хочешь получить за свою работу?» Ченьму, не раздумывая, ответил. «Чтобы назвать цену, мне нужно для начала выставить один образец на аукционе». Его осенило. Эти двое пришли к нему из-за карты пронзающего дождя. Значит, свойства этой карты сильно привлекли их внимание. Если это так, то все заклинатели, живущие в этом здании, не могут не быть в курсе этого дела. Из-за чего, попытаясь он ее продать на аукционе, приблизительная стоимость сразу же станет очевидной. Ниньянь тотчас же смолкла. Она совсем не ожидала, что этот с виду глуповатый паренек вдруг окажется таким хитроумным. В последнее время карта пронзающего дождя стала настолько популярной в этом здании, что про нее просто невозможно было не знать. Если он попытается продать данную карту с молотком, то цена на нее тут же подскочит до невыносимых размеров. Пожалуй, при таком развитии событий покупка этих карт станет неподъемной для них. Нинпен почувствовал, что дело плохо, и сразу же решил предложить свою цену. 200 баллов за одну карту, и мы сами оплатим все необходимые материалы. Ты согласен на такие условия? 200 баллов за одну карту. Подобная цена более чем оправдывала ожидания ченьму но он все же смог сдержать порыв радости. «Да», – в спокойной манере ответил он. «Все же его собеседники – здешнее начальство, поэтому не стоит с ними торговаться из за каждой копейки». Заметив легкое самодовольство на лице Чинь Мум, Нин Ян немного посердилась. Тем не менее Нин Пен повел себя как настоящий начальник, приняв неожиданное решение. Управляющий знал, что в этой ситуации не стоит тянуть кота за хвост. «Хорошо, так и договоримся». Он на секунду замолчал, а затем продолжил. «Самое большое преимущество карты пронзающего дождя – это скорость стрельбы. А недостаток – низкий урон. Смог бы ты, никак не влияя на скорострельность, увеличить мощь этой карты?» Чиньму сосредоточился. В его голове тут же начался мыслительный процесс. Он стал продумывать все возможные варианты для решения этой проблемы. «Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно сперва произвести некоторые эксперименты». Однако, мне понадобятся достаточно дорогие материалы. С этим проблем не возникнет. Начиная с сегодняшнего дня, ты можешь свободно выбирать любые материалы в нашем магазине. Об оплате не беспокойся. Ответ Нинпена последовал незамедлительно. Сделав паузу, он добавил. Если же в магазине не окажется нужных тебе вещей, сразу найди меня или нин -янь. Мы сделаем все возможное, чтобы найти все то, что тебе понадобится. Управляющий знал, что в определенный момент наступит решающая битва и любая боеспособная единица станет определяющей и сможет коренным образом изменить ход сражения. Какими бы дорогостоящими ни были материалы, но не составляя из себя готовую карту, они не несут боевые ценности. Ведь это, по сути, просто бездвижные вещи. Материалы во время битвы, по сути, бесполезны. Разве не так? Хорошо. Кивнул Чиньму. Он ясно понимал, почему его собеседники так щедры. Чтобы сотрудничество оказалось действительно плодотворным. Они должны были заинтересовать его. Ведь для семьи Нин сейчас каждая минута была на счету. Юноша посмотрел на Нинпена и сказал, «Я могу сделать все в кратчайшие сроки». После этих слов в глазах Нинпена сверкнуло уважение. Всегда очень приятно иметь дело с умными людьми. Задумчивым видом он спросил, «Если мы попросим тебя немного поднапрячься, сделать партию из 20 карт пронзающего дождя. Сколько примерно времени на это уйдет?» «Три дня». Быстро произнес Чиньму. Отлично! Нинпен покачал головой, о чем-то размышляя, а потом продолжил. Тогда через три дня я сам приду забрать все двадцать карт. В это же время твоя награда уже будет на твоей карте. Если ты сможешь увеличить мощность атаки карт пронзающего дождя до такого уровня, чтобы иглы могли пробивать энергетическую защиту карт Рейзи Звезды, мы готовы будем платить за такие по пятьсот баллов за каждую. Хорошо. Отозвался Ченьму. Но подумав, он добавил я смогу повысить мощность карты Пронзающего Дождя. Однако кое-что я должен вам пояснить. Несмотря на то, что ее мощь станет выше, она все еще будет всего лишь картой Третьей Звезды. Без проблем!» Радостно ответил Нинпен. «Нам важна только сила атаки». Закончив, он протянул правую руку. «Успешного нам сотрудничества!» Ченьму протянул свою руку в ответ и легонько пожал руку Нинпена. «Успешного сотрудничества!» Нин Пен и Ниньянь попрощались и ушли, забрав с собой все 62 энергетические карты. Вернувшись в свой кабинет, девушка не смогла не пожаловаться. «Брат Пен, ты что-то расщедрился. Довести баллов за одну карту – это слишком высокая цена». Она никак не могла выбросить из головы их недавний диалог с Нин Нинпен засмеялся. «Посмотри на себя. Чего ты мелочишься? Даже если бы он запросил цену повыше, я все равно бы согласился». «Ты же сама знаешь, что для нас сейчас время превыше всего. Торг в таких делах неуместен. К тому же этот парень очень талантлив. Он заслужил такую награду». «Талантлив? Ха, как это я сразу-то не разглядела!» С угрозой сказала Нинь-Янь, надув губки. «Такой талантливый, что только и может делать карты третьей звезды. Да у нас полздания создателей в разы талантливее него!» Пен холодно улыбнулся. «Ты не права!» Сколько выполненных заданий мы приняли за этот период времени? Было сделано едва ли 100 энергетических карт Рейти-Звезды. И сколько из них имеет больше 11 тысяч объема энергии? В прошлый раз мы отобрали всего 5 штук таких карт. А этот, он один смог создать такое огромное количество. И держу пари, каждой из этой стопки карт имеет больше 11 тысяч единиц энергии. Ты правда так доверяешь этому парню? Нимьян все еще упрямилась, хотя в глубине души тоже верила словам Нин Пен глубоко вздохнул, а затем принял серьезный вид. «Эх, сестра, ты так и не рассмотрела его. Ченьму очень ответственный человек. Если он взялся за какую-то работу, то обязательно приложит все свои усилия, чтобы выполнить ее. И он не из тех, кто любит пускать пыль в глаза. Если он сказал, что каждая из этих карт содержит около 12 тысяч единиц энергии, значит так оно и есть». Поэтому он и в сравнении не стоит со всеми теми высококвалифицированными создателями карт, которых полно в нашем здании. Тут лицо управляющего засветилось в улыбке. А ведь изначально я относился к нему с пренебрежением. Ниньянь как будто бы онемела. Ее глаза выражали удивление. На ее памяти это был первый раз, когда брат давал кому-то такую высокую оценку. Казалось, Пен пустился в какие-то воспоминания, а потом в приказном тоне сказал. С такими людьми отныне нельзя торговаться. Пусть с виду Ченьму ничем не примечателен, но на самом деле он чрезвычайно умный парень. Даже если мы заплатим ему немного больше, это все равно будет стоить того. Карта пронзающего дождя. На самом деле, прежде Ченьму не питал на нее слишком больших надежд. Ведь ее достоинства и недостатки были налицо. Высокая скорость стрельбы, но маленькая атакующая мощь. Создавая ее, он всего лишь хотел показать, на что способен как создатель. Тем не менее, в итоге, она принесла ему столько пользы. Теперь требовалось сделать 20 штук за три дня. Однако, если он будет работать не покладая рук, то ему понадобится на это значительно меньше времени. Для создания карты дождя требовались самые простые, низкосортные материалы. Настоящую трудность представляла ее структура, узор. Но теперь, когда чувствительность восприятия ченьму стала значительно выше, парень больше не боялся карт со сложной структурой. У него еще оставалось немного времени про запас. Именно поэтому он решил посвятить себя размышлениям касательно способа увеличения силы атаки пронзающего дождя. Впервые он мог не заботиться о том, как ему достать материалы. Поэтому у него был безграничный простор для фантазии. Стоило ему только лишь принять решение, как он сразу мог начать действовать. Данное обстоятельство не оставляло его равнодушным. Однако стандарты, которые выдвинул Нин Пен, тоже не были низкими. Он требовал, чтобы выпускаемые иглы могли пробивать энергетическую защиту, создаваемую карту третьей звезды. Вообще говоря, на такое обычно способны только боевые карты четвертой звезды и выше. Безусловно, были и исключения на удобией хвостатой иглы. Но все же они относились к редкому виду. Если удастся повысить поражающую эффективность карты пронзающего дождя, то она станет действительно грозным оружием. Трудно представить, что попав под такой скоростной обстрел, кто-то вообще сможет остаться в целости и сохранности. Чему еще никогда не занимался чем-то подобным. Эта задача являлась очередным вызовом на его пути. Но он не сомневался в своих силах. При следующем своем посещении магазина с материалами, парень стал свободно выбирать лучшие компоненты. При этом все те изначально презрительные взгляды, направленные на него, теперь уже единогласно стали выражать уважение и благоговение. Неужели все это происходило на самом деле? Ченьму в душе горько рассмеялся. Для него, человека, который поднялся с самых низов, это и правда очень много значило. Он выбрал несколько материалов, на которые раньше мог смотреть только лишь через витрину магазина. Хоть все они и стоили большого количества баулов, Чиньму не нужно было расплачиваться самому. Воспользовавшись своим служебным положением, он прикупил все, на что уже давно кидал жадные взгляды. А потом, довольный покупками, вернулся в комнату. Времени на эксперименты было не так много. Если бы ему пришлось переделывать всю структуру карты пронзающего дождя, он бы точно не успел завершить усовершенствованные версии за три дня. Но хотя не имелось возможности улучшения самой структуры, он мог восполнить это упущение качеством используемых ингредиентов. Чему совершенно не собирался экономить ресурсы семьи Нин в этом деле. В его глазах материалы необходимо было использовать. Тем более, если это дорогие материалы. Иначе нельзя будет полностью раскрыть их ценности. Естественно, самым главным стимулирующим средством для него было то, что если он сможет выполнить условия Нинпена, его награда за одну готовую карту пронзающего дождя вырастет в 2,5 раза. Этого было достаточно, чтобы заставить Чиньму трепетать от возбуждения. Он заменил основу для карты из дубленных листов белого банана на основу из позолоченной травы, которая лучше сочеталась с другими материалами. Вместо порошка из лунного камня, который он использовал раньше, он взял более качественный, по свойствам сияющий порошок. Цена на рынке между этими ингредиентами различалась в 10 раз. Даже материалы, которые в принципе подходили ему, он все равно заменял на те, у которых были более высокие характеристики. Качество некоторых считалось в несколько раз лучше. Несмотря на качество, баланс между ингредиентами должен был остаться неизменным. Но это было не все. Теперь оставалось заняться другим вопросом. Качество материалов не могло само по себе увеличить атакующую мощь пронзающего дождя. Пусть не в таком количестве, но все равно требовалось внести изменения в структуру карты. Проводить точные измерения на всех, дозировать компоненты смеси. Это те навыки, которыми Чиньму прекрасно владел. Он быстро привел в порядок пропорцию ингредиентов. И теперь все они были в равновесии друг с другом. Но ну вскоре, благодаря упорству и стараниям Ченьму, на свет появилась и новая версия карты пронзающего дождя.